Прибытие в лагерь командующего Тюменом сопровождалось грохотом барабанов. Сеф на коня, и собрав своих подчинённых командиров, он скакал к штандарту Эмира вслед за своими музыкантами, играющими на флейтах, трубах и рожках. Из-за оглушающих, пронзительных звуков музыки лошади вставали на дыбы, их приходилось сдерживать. до предела натягивая поводье. Звенели летавры, и группа отобранных певчих с запрокинутыми головами и зажмурившимися глазами начинала петь монотонными, завывающими голосами песни о героизме и доблести воинов. В пламени заката военачальники, скачущие галопом по тёмным кручам песка, дико вращая над гривами коней головами, покрытыми меховыми шапками мучались к штандарту эмира они проносились перед тимуром под резкое завывание певчих перекликавшиеся топотом копыт поблёскивая сталью доспехов из-под тёмно-красных и соболиных накидок позвякивая серебряными поводьями они приветствовали эмира резкими гортанными голосами Когда последний командующий тюменным проносился с просветлённым выражением худощавого смуглого лица, выражавшего гордость собственной лихостью и великолепием эмира, Тимур спешился, уходил со своим окружением ужинать. Даже в пустыне он носил облачение из роскошного набивного шёлка и самой лучшей парчи. С наступлением темноты В юрту Тимура стали приходить надзиратели за походным строем. При свете фонарей они передавали эмиру сообщения дозорных, возвратившихся из рейдов далеко на флангах и впереди войска. Тимур выслушивал доклады о состоянии лошадей, численности больных. Армия под его командованием стремительно двигалась через пески. Эмир решительно пресекал проволочки и беспорядок. Отставшему насыпали в сапоги песок, привязывали их к шее превинившегося и заставляли весь следующий переход двигаться босым. Если он снова отставал, его умерщвляли. Через 3 недели войска вошли в зону сплошного массива колышущихся трав. где во врагах бродили облака тумана. Здесь, на берегу полноводной реки, сделали привал, чтобы накормить лошадей. Реку преодолевали тюменами, ее назвали Сары-Су – «желтая вода». Тогда, разумеется, не было современных европейских карт, на которых и сегодня эти степи обозначены весьма приблизительно – О действительном маршруте следования армии Тимура после перехода с Арысу можно только догадываться. Очевидно, она повернула в этом месте чуть западнее по направлению к Уралу. Воины поражались беспредельностью степей, напоминавших монотонно колыхавшееся море. Подойдя к двум горам, названным Большая и Малая, Армия снова сделала привал. Тимур с своими начальниками взобрался вверх по крутой горе. Оттуда стало воззревать зелёную степь, тянувшуюся до горизонта за фееритовой тенью горы. Стоял апрель. В траве повсюду виднелись голубые васильки, шныряли корападки, над которыми кружили орлы. Сквозь дымку тумана золотились в отдалении пресные озёра. И всё это время свидетельствует летопись. Участники похода не видели ни одного человека или участка возделанной земли. Местами на сырой почве виднелись верблюжьи тропы, пепелища от костров, помёт от лошадиных табунов. Порой они проезжали над человеческими костями, обнажившимися во время зимнюю бурь. из неглубоких могил. Теперь перед продвигавшейся армией ежедневно велась охота. Охотники били диких кабанов, волков и антилоп. Мяса не хватало. Овца продавалась за 100 динаров. Тимур велел прекратить жарить мясо и печь хлеб. Готовилось жаркое из муки и мяса, представлявшее собой густой суп. приправленной разной зеленью. Для подбадривания воинов, начинавших испытывать муки голода, военачальники ели с ними из общего котла. Запасы продовольствия приходилось пополнять добычей охотников, яйцами птиц, кладки которых удавалось обнаружить, зеленью, использовавшейся в возрастающем количестве в суповой смеси. Её выдача Скоре ограничилось разом в день. Поход сопровождался постоянным сбором кореньев и ловлей куропаток. Мука почти кончилась. Лошади, благодаря обильным пастбищам, находились в относительно неплохом состоянии. Однако ими нельзя было жертвовать ради уталения голода. Без лошади трудно обходиться, тем более воевать. А потерять значительное число лошадей означало для армии катастрофу. С ухудшением ситуации воины стали беспокоиться о том, что их ждёт впереди. Поворачивать назад было опасно, ослабленные люди могли не выдержать нового перехода через пустыни. Без сомнения, ордынцы в этом случае перестали бы скрываться. и постарались бы превратить отступление армии Тимура в кошмар. В подобной обстановке эмир приказал командующим развернуться флангами в большой охотничий круг. До сих пор охоту за дичью и другими животными в целях заготовки продовольствия вели высланные вперед всадники. «Теперь сто тысяч человек», выстроились в 30-ти мильную линию, в то время как центр линии оставался неподвижным. Ее края двигались галопом, образуя полукруг, внутри которого оказалось значительное количество степной живности. Фланги продолжали двигаться в направлении друг друга, чтобы замкнуться в круг с северной стороны. Когда круг замкнулся, его постепенно стали стягивать, мимо полуголодных воинов не мог проскочить ни один заяц почувствовав себя в западне дикие животные затеили безумную гонку в сужающемся пространстве круга бешено носились спасаясь от охотников вепри волки олени и антилопы некоторые особи животного мира попавшие в западню удивили воинов В летописи упоминается особый вид оленя, размером больше буйвола. Раньше воинам Тимура никогда не приходилось видеть подобных животных. Скорее всего, это были лоси. Тимур, первым войдя внутрь круга для охоты, подстрелил из своего лука нескольких оленей и антилоп. Его мастерство стрельбы из лука вызывало всеобщее восхищение. Большинство воинов могли натянуть тетиву длинного лука всего лишь до ключицы. Тимур мог отвести оперение стрелы до самого уха. На этот раз охота дала изобилие мяса. Участники похода жарили только крупных и жирных животных. Состоялся пир, запомнившийся многим. Тимур однако никому не позволял предаваться праздности. На следующий день его ординарцы скакали во всех направлениях передать повеление эмира о проведении смотра войск. Часом позже появился среди войск сам Тимур с окружением. Он был в белой шапке из горностая, на которой сверкали рубины. В руке эмир держал жезл из слоновой кости с надетым на нем золотым изображением головы быка. При появлении Тимура командиры тюмена спешивались и следовали за его стремлением пешком, обращая внимание повелителя на подтянутость и боевитость своих воинов, а также на хорошее состояние их оружия. Тимур всматривался в знакомые смогулые лица Барласов, Силдузов, воинственных джалаиров, темпераментных горцев Бадахшана. с которыми он недавно сражался на крыше Миры. Эмир недовольствовался смотром войск. Позже у его штандарта заครхатал большой барабан, представлявший собой шестифутовую бронзовую основу, на которую была натянута дублёная шкура быка. Грохот этого барабана подхватили другие барабаны в лагере. Войны немедленно выстроились в боевые порядки. Вероятно, раньше и позже сибирские степи не видели столь многочисленного войска. Командиры заняли свои места, и от края до края, выстроившись на несколько миль войск, пронеслось мощное эхо голосов: "Ура!". Армия находившиеся в отличном боевом и моральном состоянии, на следующий день возобновила поход.